Глава сорок седьмая. Старушка Фло не ждала гостей. Визит всадников стал для неё сюрпризом. Открывать дверь женщина вышла в зелёном домашнем платье и белом переднике. Доброй ночи. Хозяйка дома растерянно посмотрела на поздних гостей и вытерла руки о фартук. Она не знала, как реагировать на вампиров, но догадывалась, что они пришли из-за девки, которая днём была в её доме. Она бы не тащила её к себе если бы не брат П. Фло начала прикидывать, как себе вести и что говорить. Нервничать было рано. Ей даже вопросов не успели задать. Да и в чем можно заподозрить старуху, страдающую бессонницей? Она припомнила, все ли сделала правильно, как велел этот клыкастый ублюдок, и приветливо улыбнулась. Чем обязана? Фло обнажила ровный ряд сточенных зубов. Она не к месту подумала, что когда-то в юности ее улыбка была очень и очень привлекательной. Чего только стоило внимание Дара де Ордаш. В последние годы Фло часто и не к месту попадала в омут воспоминаний. Это ее немного пугало. Она не хотела превращаться в сентиментальную старуху, как некоторые ее знакомые. «Это ваш дом?» – без особого интереса спросил вампир в черном костюме. Прежде Фло не видела на вампирах таких то ли пиджаков, то ли мундиров. Плотная практичная ткань, ворот стойкой, два ряда матовых пуговиц. Ни вышивки, ни украшений, ни мелких аксессуаров, которыми не пренебрегали даже пиры. «Да, я хозяйка!» Старушка кивнула и с ужасом поняла, что в ее доме уже орудуют несколько всадников. Они передвигались с такой скоростью что Фло даже не смогла точно определить, сколько служителей закона сейчас в доме. Вампир в чёрном мундире тоже прошёл внутрь и принюхался. Фло осмотрелась. Баночки с корицей стояли на своих местах. «Нет лучше специй, чтобы отбить нюх на сферату», так говорила её покойная матушка. И эту теорию много раз подтверждали её любовники. «Где она?» Голос Дара Ярдиша отвлёк старушку от баночек. «Кто?» Совершенно искренне удивилась старушка. «Женщина, которая была у вас в гостях!» Ярдиш блефовал. Он не был уверен, что Малика де Ордаш здесь была, но точно был уверен, что она пропала. И ее сообщение, переданное желторотым вестником, пришло к нему не просто так. По дороге в сале Ярдиш получил сообщение о том, что детектив Сурина не явилась на допрос, который должна была вести. Последний раз женщину видели в архиве, изучающую личные дела. После этого Малика поехала в сале и пропала. «У меня? Глупость какая!» — неумело возмутилась Фло. «Ко мне уже давно не заходят молодые леди. Им со мной не интересно Только лизи Фло показала на собачку, сидящую на цветном коврике в гостиной. Вампир в чёрном мундире обернулся и внимательно осмотрел сначала собаку, потом хозяйку. «Пирожки?» — спросил он. Фло растерянно кивнула. Вампир потянул носом в воздух. Корица. Весь дом старухи провонял коричными палочками и тёплыми специями. Люди искренне верили, что вампиры не переносят запах специй. Ярдиш тоже почувствовал неестественные для человеческого дома запахи. «С чем?» «Что?» — не поняла вопроса фло «С чем пирожки?» — повторил вопрос чёрный мундир. Именно так прозвала незнакомца фло у себя в голове. Присутствующие не представились, и она не знала, насколько уместно будет спрашивать их имена. Женщине никогда не приходилось так близко общаться с всадниками, и она чувствовала себя как на вулкане. Хотя что может быть плохого в вопросе о пирожках? Ягоды, ягодный джем, я сама его варю. Ярдер действительно увидел на столе несколько банок со сладкой жижей и даже почувствовал тонкий аромат то ли малины, то ли клубники, но он терялся в запахе яблок. Свежих, хрустящих, только что сорванных с дерева плодов. «Она была здесь», — сухо сообщил Ярдиш. «Нашли машину женщины», — добавил мундир. «И твоих всадников». «Забирай её», — приказал Ярдиш. Фло не успела даже осознать слова вампира, как её уже схватили. Маленькая лизи с интересом наблюдала за хозяйкой, но так и не сошла с коврика. «Не убивай никого», — То ли попросил, то ли приказал мундир, глядя на Ярдиша. Если она жива. Ярдиш в сопровождении двух вампиров вышел во двор. Мундир бережно подхватил на руки собаку. Не оставлять же животное без присмотра. Дворец. Король исчез. Музыка, лившаяся бесконечным потоком, никого не интересовала. Все только гадали, чем провинились перед короной Деордаш и Санварин. И не связан ли их проступок с тем, что бал перенесли. Некоторые предполагали, что праздник стал лишь предлогом для ареста глав двух кланов. Другие говорили, что Чарли решил получить в свои фаворитки Абажи, и для этого нужно убрать ворона. «Она поменяет мужа на жизнь своего приемыша», утверждал пузатый дар в кремовом сюртуке. «Да и ворону это выгодно». «А зачем тогда арестовали Берса?» — сощурила глаза Патрисия. «Боги их знают. Новый король хуже черных богов» как на пороховом заряде живем. А если ему не нужна Абажи?» вклинился в диалог высокий вампир из клана Шавари. «Тогда кто? Это же бал невест!» Патрисия с интересом посмотрела на нового собеседника. Он показался ей как минимум интересным, в отличие от всех остальных, давно наскучивших лиц. «В доме де Ордаш есть как минимум еще одна Дара», приподнял бровь Шавари. «А у вас интересное чувство юмора, Дар?» Рассмеялась Патрисия. «Почему я раньше вас не видела? Я представляю интересы своего клана в гарамане. Это далеко. Все относительно. И расстояние, и время. Составите мне компанию». Дар предложил Патрисии локоть. Она не стала отказываться. Хотя еще и не могла определить, насколько перспективен для нее этот совсем незнакомый вампир. Реддерик. Как и почему оказался в тюрьме, Реддерик не помнил. Он очнулся уже в каменном мешке, без намёка на возможность освободиться. «Что происходит?» — голос Берса обрадовал. «Хотя бы связь с побратимом осталась. До Ворона или Абажи достучаться у него никак не получалось». «Не знаю. Я в тюрьме». «Я тоже. Ему нужна Малика». Слова Берса больно пропороли грудину от горла до пупа. Редерик и так догадался, что Чарли захочет получить дару де Ордаш. Где-то внутри даже был готов к интригам, попыткам купить благосклонность женщины, угрозам. Но легче от этой готовности не стало. Если он её найдёт, ты можешь выбраться. Как и ты, я её не чувствую, наша кровь её отравит. Если она добровольно не примет её. Ты забываешься, Деордаш, она не знает, что вышла замуж. Она знает, что её покусали два кровожадных упыря, и сейчас умирает, непонятно где если ее никто не найдет. Тон, смени, Санварин. Пробуй связаться с кем-нибудь». В голове Реддерика все затихло. Он сел на каменный пол, прикрыл глаза и начал перебирать по очереди всех, кому мог бы доверить жизнь Малеке. Из уголка глаза потекла первая и единственная слеза. Чарли. Впервые в жизни Чарли по-настоящему понял слова про быстротечность времени. Вороны Его Величества уже были в сале. Они окружили район, ближайшие окрестности и деревни. Люди испуганно прятались по домам, в надежде, что вампиры в черных и изумрудных мундирах не заглянут к ним в дом. Но они заглядывали. Осматривали все углы, погреба, тайники и сейфы. Задавали странные вопросы, после которых еще несколько часов люди не могли прийти в себя. Но результатов поиске не давали, а минуты утекали, быстро и безвозвратно. Король в белом мундире стоял на пустой дороге рядом с брошенной машиной. Дверь автомобиля кто-то вырвал. Синяя железяка валялась на обочине. На мокром щебне валялось разорванное платье. То самое, которое он передал ей с утра, для бала. И мелкие бусины горного жемчуга. Ожерелье, которое когда-то надела его мать на коронацию. Он хотел, чтобы оно было на Малике в эту ночь. Сердце Чарли впервые болело. От злости на себя. От собственной нерешительности, глупости, душевной слепоты. Он столько лет за ней наблюдал, был рядом, когда разлука становилась невыносимой, и оставлял ее одну, когда утолял собственную жажду. Игнорировал ее чувства, потребности и жизнь. Она была слишком сильной и независимой для короля. Даже когда Чарли видел, к чему приведет нездоровый интерес санварин и деордаж, он не вмешался. Он винил себя за это. Он знал. Малика не была готова к обороту. Она не хотела оборота. Она ничего о нем не знала. А он ничего не сделал, чтобы ее уберечь. Лицо вампира сморщилось, глаза потемнели, ноздри с угрожающим шипением втягивали ошметки уличных запахов. Боги, казалось, смеялись над ним, дождались, пока он осознает, и отобрали ее. «Ваше Величество!» Один из воронов осторожно позвал Чарли. Он не боялся короля но хотел избежать открытой схватки с ним. «Мы нашли предателей!» Чарли перевел взгляд в сторону, куда показал ворон. На коленях перед Ярдишем стояли Варвади и его ищейка. «Где третий?» Чарли услышал голос Ярдиша. Всадник со скучающим выражением лица смотрел на своих уже бывших сотрудников. «У воронов!» Ярдиш кивнул. Чарли сдержался, чтобы не порвать ублюдков прямо здесь, на глазах у десятка свидетелей. Без суда и разбирательств. Он подошел к задержанным, присел на корточки и спросил. «Где она?» Первый раз в жизни Чарли видел таких жалких вампиров. Первый раз он видел в глазах вампира телячий страх. Трясущиеся губы, влажные глаза. Никакого достоинства и породы. «Мы не знаем, Ваше Величество. Мы здесь. Детектива Суриной не было на допросе. Мы поехали искать и нашли машину, но не успели никому сообщить. Это было похоже на правду. Зачем всадникам врать? Женщина пропала, коллеги отправились на поиски. Но они врали. Чарли хорошо чувствовал вранье. И не только чувствовал. Маленькая бусина из ожерелья матери упала к ногам короля. Никаких доказательств больше не требовалось. Один точный удар переломил несколько костей в черепе и щейки, но не убил. Варапи упал лицом на влажную дорогу. Помогать вампиру никто не спешил. «Увозите!» – скомандовал Чарли и пошел в сторону Нескошенного поля, в сторону старых склепов. Место, где его предки сначала поклонялись богам, проводили свадебные обряды, а потом похоронили своих предназначенных. Чарли никогда там не был, но знал, что это место именно там. Ноги сами несли короля по мокрой траве в сторону груды камней. В его сознание по очереди пытались ворваться то Реддерик, то Санварин, то Ворон, то Карим. Чарли еще на подходе отбивал попытки вторжения. Из глаз короля текли жгучие слезы. Чем ближе он подходил к заброшенным камням, тем острее ощущал боль потери, тем страшнее ему становилось. Опора, женщина, на которую он опирался последние годы, исчезала, а он ничего не мог сделать. малика орал король. малика орал так громко, что с деревьев сорвались птицы а вампиры, оставшиеся у дороги, дёрнулись в сторону поля. Но окрик ярдиша остановил их, а Чарли зарычал, как раненый зверь, от боли. «Зачем так громко, сука?» Тихий, едва различимый голос раздался где-то из-под земли. Но даже если бы это был только шёпот, только движение о губ, Чарли всё равно его бы услышал, узнал, почувствовал. малика дёрнулся на звук король. Мысленно он уже отдал приказ воронам гнать машину, готовить врачей, комнаты и конвой. Он ухватился за призрачный луч надежды и уже не мог его отпустить. малика Чёртовы предсмертные глюки!» Едва слышно ругалась женщина. Чарли в одно мгновение оказался возле развалившегося склепа. Женщина лежала внизу. Её голова смотрела в сторону единственного отверстия в постройке и освещалась ярким лунным светом. Чарли в один прыжок оказался рядом. Её бледная кожа покрылась синей сеткой яда. Чарли дёрнулся от этой картины. Ядовитая дрянь пыталась разрушить тело его женщины, но она до сих пор сопротивлялась. «Хоть тут они не подвели», — произнёс Чарли. Он резко осознал, что если бы Берс и Реддерик не укусили её, шансов на спасение не было бы. Они бы все сейчас оплакивали тело покойной Дары де Ордаш. Но она жила, жила и сопротивлялась. Малика. Чарли осторожно положил голову женщины себе на бедро. Ее глаза затянула предсмертная белая пленка. Король разорвал рукав мундира. Она не отвечала. Только иногда стонала или пыталась стонать, потому что сил у нее не хватало даже на это. «Не так я планировал нашу свадьбу». Одной рукой он перехватил иссохшее запястье, достал из ножен парадный кинжал и провел по руке умирающей женщины. «Луна без неба, день без ночи, я без тебя». Кинжал прошелся по запястью короля. Бурый ручеек крови упал на белые брюки. Чарли уже слышал, как тарахтели моторы вдали, и собирались вороны и всадники. Скоро должен был прибежать Ярдиш, чтобы уберечь своего короля от вечной клятвы. «Забираю твою смерть. Ты отдаёшь?» Малика ничего не ответила. Она ничего и не слышала. Чарли осторожно похлопал её по щеке. м Скажи «да», — потребовал король. «Да па...» — тяжёлая рука закрыла ей рот, не дав договорить. «Отдаю тебе жизнь. Ты принимаешь?» Ладонь чуть ослабила хватку. «Да п И снова легла на губы. «Вечной луной. Ночные боги венчают при свидетелях», – прогремел голос Чарли. Он осмотрелся в поисках свидетелей. Ритуал требовал присутствия хотя бы мыши. Он хотел позвать Ярдиша или кого-то из воронов, они были близко. Но тут случилось то, на что Чарли никак не рассчитывал. Даром Редериком де Март Ардаш. Даром Берсом Сан Варин, главой клана Варин. Голоса вампиров звучали громко, как будто оба находились здесь, рядом, а не в королевских казематах. Король не стал долго рассуждать и приложил окровавленное запястье к ране Малеке. Кровь пропитала красным цветом все, до чего только могла дотянуться. Возле склепа суетились десятки пар сапог и ботинок, но никто не смел зайти без приказа. «Как она?» – раздался осторожный вопрос Реда. «Я вас, ублюдков, теперь даже казнить не могу», как-то с иронией отметил Чарли и прижал женщину к себе. В эфире повисла тишина. Все ждали. Чарли с надеждой наблюдал, как светлеют синие вены на белой коже жены. Надо было выносить ее из склепа, дать осмотреть врачу. Но он не двигался. «Она была тебе предназначена?» спросил Берс, пользуясь правом прошлой дружбы с его величеством. «Вы сами себя с ней связали. «Не жалуйтесь», — рыкнул Чарли, еще не до конца осознавая произошедшее. «Будете хлебать власть полной ложкой, побратимчики!» Король осторожно поднял ее голову и поцеловал закрытые глаза. Дыхание Малеки стало отчетливей, вены почти исчезли. «Спасибо», — произнес Ред. «Успокойте Дару де Ордаш, мы вернемся к рассвету».